Глава 30. «Меня все же оставили в одиночестве, отговорившись тем, что на балу юной леди следует веселиться и танцевать. Я не чувствовала себя леди, но спорить не стала и осталась стоять без партнера у окна. Мне казалось, что только на меня направлены все взгляды. И хотя аристократы танцевали, общались, веселились, я была уверена, что смотрят они только на меня, при этом ни на секунду не отрываясь». Только я была предметом их пристального интереса. Да, это была полная чушь, и кое-кому следовало поработать с комплексами. Но я ощущала себя крайне неуютно в зале. И когда в поле моего зрения появился Арестан, я поняла, что просто так простоять положенное время в тишине и покое у меня не получится. Не дадут. «Вы позволите пригласить вас на танец, ваше сиятельство?» Чуть иронично поинтересовался он, не отрывая внимательного взгляда от моего лица как будто проверял количество частей тела. И я реально забеспокоилась. Не вырос ли у меня за последний час еще один нос? На лбу, например. Или третий глаз вдруг на щеке открылся? Не смотрят с таким вниманием на ту, которую постоянно видят на парах. Я вздохнула. «Совсем недавно я была для вас адепткой, Тар-преподаватель». Откликаться на сиятельство очень сильно не хотелось. Там, на земле, никто и никогда не пытался сделать из меня леди. Я училась вместе со всеми, работу искала также, и понятия не имела, что мои родители такие важные персоны. Но и с удовольствием оставалось бы в неведении и в этом мире. Меньше знаешь, крепче спишь. Совсем недавно я понятия не имел, что вы являетесь внучкой императора», все так же иронично сообщил Арестан. «Могу рассказать в подробностях, какая это для меня большая честь – учить вас». «Издевается», – поняла я. «Стоит и стебет меня, не стесняясь. И нет у него ни стыда, ни совести, ничего лишнего». Еще раз вздохнув, я молча подала руку для танца. «Если бы не видение, Арестана можно было бы послать. Далеко и надолго. Но раз уж я все равно буду с ним... В общем, нет смысла портить отношения уже сейчас. С этими мыслями я и вышла на паркет. Танцевать со своим кавалером под медленную старинную мелодию». В Академии танцам и этикету уделялось не так уж много времени и сил, но многие па мы все же разучили, и поэтому ноги Аристана остались целыми и невредимыми. Вслед за ним я протанцевала еще три танца с другими партнерами, возжелавшими представиться внучке императора, а затем, выдержав положенное время, сбежала из зала. В холле мне встретился Нартар. Внезапно. Стоял у окна и явно кого-то ждал. Как оказалось, меня. Молча открыл портал, молча сопроводил меня в комнату в общаге и также молча удалился. Я осталась одна. Лиара веселилась на балу, и у меня было полно времени для отдыха, да и обдумать все случившееся не мешало бы». Император оказал мне медвежью услугу. Теперь вся столица в рекордные сроки узнает о том, кто я. Да и не только столица. Если Лиара была связана магической клятвой, то Шартана разболтает всем вокруг все, что слышала. А значит, и адепты с преподавателями будут в курсе. Отличная перспектива. Доучиваться не безродной попаданкой, а принцессой, дочерью наследника. Отношение ко мне резко изменится, причем вряд ли в лучшую сторону». В общем, ничего хорошего я от ближайшего будущего не ждала и смотрела на жизнь мрачно и раздраженно. Лиара вернулась в полночь, довольная, счастливая, с улыбкой до ушей. Сейчас, во время своих мини каникул мы могли просыпаться намного позже, так что недосып Лиаре не грозил. Я притворилась спящей и смогла избежать разговоров о том, как же чудесно было на балу. До утра – да. Едва мы обе проснулись, новости из Лиары посыпались, как горох из дырявого ведра. «Ах, с каким красавчиком я познакомилась! Шикарный мужчина! Вежливый, обходительный. А как танцует! Ты представляешь? Он спросил не только мое имя, но и имя моего рода. Вика, я надеюсь, что он просватает меня, и мои родители согласятся на этот брак. Тогда я смогу с легким сердцем оставить дом и родню». Она трещала, трещала, трещала, но скоро все же заметила, что я молчу. И, как ни странно, замолчала сама. «Вик!» – позвала она, посмотрев в мою сторону. «Вик, ну ты чего? Что опять случилось?» «Из хорошего я увидела родителей. Из плохого и академия, и столица скоро узнают, что я принцесса. Как думаешь, что перевесит?» Угрюмо поинтересовалась я, не пытаясь даже сделать вид, что все в порядке. Лиара недоуменно свела брови к переносице. «Ты что, переживаешь из-за своего официального статуса? Серьезно, что ли? Это же круто, Вик. Круто, что ты оказалась принцессой, что твои родители вернулись в этот мир, что у тебя появилось множество родни, и что теперь все вокруг будут мне завидовать и шипеть за моей спиной», добавила я. Лиара хмыкнула. «Да и пусть завидуют. Они и так мыли тебе кости, просто потому, что ты и номерянка, А теперь, ну, чуть больше начнут». «Угу, всего лишь».